И опять нужно оговориться. Собственно говоря, никакой оранжереи здесь уже не было. Она сгорела лет пять тому назад. Теперь на ее месте, между рыжих замшелых кирпичей, осколков стекла, ставших мутными и радужными от времени, и постоянной сырости, и обгорелые обгорелой проволоки, над всем этим запустением буйствовала пышная сорная растительность. С весны здесь поднимались вверх и вшить.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 На минуту откуда-то слетела довольно большая серая птица с загнутым клювом и недобрыми ясными глазами прошла с туда-сюда. Посмотрела на снасть, сняла с и улетела. Прищелкнул языком курт и покачал головой «Сорокопут!» И что его принесло сюда? Вот бы... Да нет, нет, разве на него такую снасть нужно?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 «Табак!» — сказал он, с осуждением качая головой. «Разве это табак? Да и мокрый еще!» хм. «Разве ты такой закуришь?» «Щеглый, то щеглы, да. щеглы сказал я, показывая на репенью. «Что щеглый? Что щеглы? Что щеглы спросил он, не поднимая головы и не отрываясь от трубки. Он разжег ее, наконец, глубоко втянул дым.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 Это вот они еще не заметили, а заметят, так сразу налетят. Щеглы — это дурачье. Их просто можно ха, решетом ловить, и селка никакого не надо. Щека. Вспомнил он вдруг. Щека, что? Вот нога-то болит, от нехорошо. А что с ногой у вас?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 и быстро по-кошачьей соскользнул со стены сейчас всей компанией. И верно, через минуту, ни один уже целых три щегла, для того мирно попискивавший на кустах чертополоха и даже ни разу не посмотревший на западню, с разных сторон сели на ее края. Я схватил Курта за ногу. Он стоял на груди щебне на коленях и, приподнявшись, внимательно смотрел на происходящее. «Сейчас, сейчас», — сказал он, —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 А этим. Ну, их было уже штук пять. Все они быстро, ожесточенно клевали конопляные семя. «Ну, что же вы, что же вы?» Дергал я Курта. «Они же сейчас снимутся и улетят». «Улетят». Курт презирал их все больше и больше. Никуда они улететь не могут. Не такая эта птица, что она... Он приподнялся на коленях, всматриваясь в то, что там происходит. А там уже шла настоящая драга, чтобы она... Вот сейчас...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 сказала мать, глади меня по голове. Я ревел, уткнувшись ей в колени. Ну, скажи, что может понимать ребенок? Да я-то толком ничего не понимаю. Ну, шлем, ну, рыцарские доспехи. Рыцарские доспехи. Зло ухмыльнулся он. Да, доспехи рыцаря. С большой дороги ли он, начала мать. Берта. Вдруг взмолился отец голосом мягким и дрожащим от обузданной ярости. Берта, ты все же жена-историка. Уж не показывай так явно то свое азбучное невежество. Это одежда древнетефтонских воинов времен Тацита. Теперь в нацистской Германии, где воскресили культ языческого бога Тора, их дурачки пляшут вокруг его рогатого идола.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 Сказала мать, никаких не хочу скандалов. И ты тоже не хочешь скандала, Ганс, иди-ка, голубчик, погуляй по саду, сними эти доспехи. Сейчас и без того жарко. Она провела рукой по моему угу. — Вон как то вспотел. Вот-вот, внушай, внушай ему, что дело только в погоде. Ни при какой погоде, закричал он, таращи глаза, и борода у него затряслась.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 колдовала над кастрюлями. Около нее стоял коммердинер дяди и что-то говорил. Я прислушался. Затем все это мелко рубится, плевается уксусом, посыпается настоящим каинским перцем. Еще по вкусу. Можно сюда добавить корицы и, пожалуй, немного ванили и ставится в формах на лед.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 а также и стихии. И вот, глядя неподвижно и зорко в чащу, он вдруг проговорил, «Я б хотел, чтобы враг тебя бил до конца, чтобы он не жалел ни гранат, ни свинца, ни зарядов, ни пуль, ни железа, ни мин, чтоб привел в его танках веселый бензин, чтоб блуждал ты, как зверь по дорогам глухим и вдыхал, словно суслик, отравленный дым». Чтобы твой же солдат беспощаден и дик Насадил бы тебя на затупленный штык, Чтобы узкий твой черепа камни дробя Твой же танк, как змею, переехал тебя, Чтоб тебя наш незваный и негадный гость Вбили в землю, как в стену вбивается гвоздь. О, тобой одним опозорен наш век! Стыдно мне, больно мне,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 «Ну, рассказывай», — сказал он, — «что же привез тебе дядя?»